Вереск в Монрепо Живи без меня, живи без меня, живи без меня, живи. Геннадий Калашников Пусть сатанисты молятся черным псам. С ними каждый небожий день на сто лет старей. Я молюсь полям, водоёмам, огням, лесам И кую для тебя отмычку от всех дверей. Нет суровее ориадниной бичевы. Стану всеми, кто может понадобиться тебе. Не забывай петь с волками, выть, Песни собственной, переламывая хребет. Если мне не светит здесь ни один маяк, А поезда и трамваи везут в депо, Я сбегу во внутренний выбор к любовь моя, Прорастая в вереском где-нибудь в Монрепо. Не называй поверхности глубиной. Не воздвигай преград на своем пути. Свети для меня, свети для меня одной. Свети для меня, свети для меня, свети.